Он набрал номер Междугородной МПС. Междугородная? Денисов назвал номер телефона дежурной части. Красноводск, пожалуйста, милицию. Девушка, можете по-скорому? Он положил трубку. Мало наших чемоданов. Еще в Красноводске исчез за 2000 тысячи километров. Она, видишь ли, светки обещала. Собираешься искать? удивился знакомый помощник дежурного. Это же история на год, но Лина обещала. Зазвонила Междугородная. На проводе был Красноводск. Дежурный из Москвы, из транспортной милиции, Денисов. Запиши. Советская сень. Туманова. Пошли кого-нибудь Они сумку чужую прихватили с московского авиарейса, спортивную польскую. Перезвони мне по МПСовскому. На этот раз он дал номер ночного инспектора. А может, у Тумановых есть телефон? Ну, тогда все быстрее будет. Давай. Денисов вышел в коридор. У кабинета линейно-следственного отделения стояло и сидело несколько человек. Те, у кого были произведены незаконные обыски, в том числе Баракаев с женой. Денисов обратил внимание на одного поджарого немолодого мужчину с седоватой острой бородкой, клинышком и отечными глазами. Он разговаривал с адвокатом. — Тхагалегов, — прикинул Денисов, — Еще один человек уже в годах рассказывал женщине в форме капитана милиции. Ко мне они пришли днем. Тот, что в куртке постарше, показал красную книжечку, но в руки не одал. Из папки достал протокол. Постановление на обыск или протокол? Да уж не знаю, с обысками до этого времени я дела не имел. Вы ведь живете в Строгине? Да. Пригласили соседа, ну, стали искать. Переворошили одежду, письменный стол. Каждую бумажку рассмотрели, каждую книжку. Все комнаты перерыли. У вас несколько комнат? Трехкомнатная квартира. Потом говорят, некоторые вещи возьмем для проверки. Я руками развел. Проверяйте, только у нас все свое заработанное. Тот молодой сукин сын улыбается. Если свое, говорит, извинился и возвратим. Улыбка такая бесхитростная, я поверил. Жена баракаева прислушивавшаяся к разговору, вмешалась. Мне он тоже сказал, сам привезу лично извинюсь и поставлю на место. «Тебе еще дадут слово». Адвокат взял жену за руку. Когда Денисов вернулся в кабинет, там уже сидел второй задержанный, тот, что постарше, в короткой куртке с капюшоном. Инспектор и Сабодаш закончили с ним разговор, но задержанного оставили, чтобы Денисов мог задать свои вопросы. Нашли при обыске то, что искали? Я лично ничего не искал. Задержанный держался весьма уверенно. Здесь какая-то ошибка. Может, ваш товарищ искал? У меня нет товарищей. Я же говорю, ошибка. Называвший себя Гребенниковым, подтянул молнию на куртке. Никого не знаю. Он еще дойдет до кондиции, махнул рукой инспектор. Я предупреждал. Проведут опознание, очные ставки, потом с ним и поговорим. Ничего не знаю. Поспешно вставил задержанный. А что падший ангел? Спросил Денисов, когда задержанного увели. Антон вздохнул. С ним все ясно. Родители упустили. В детском возрасте совершенно бесстыдный тип. Раздались частые телефонные звонки. Звонила Междугородная. Если Красноводск, это меня, предупредил Денисов. Красноводск. Денисов взял трубку. Все оказалось так, как он рассчитывал. Хорошо. Высылаю в милицию Домодедова. Спасибо, дежурный. Будешь в Москве, заходи. Минуту. Это относилось уже к ночному инспектору и Антону. Он тут же позвонил жене. «Лину, пожалуйста». «Ну все. Сосветки приходится». «Ладно, ладно. Все. Как-нибудь встретимся». «Попутно раскрываешь преступление в Красноводске?» — поинтересовался ночной инспектор. «Если бы с письмами биаты так же просто». Будешь еще с кем-нибудь говорить? С подзащитным Баракаева Тхагалеговым можно сейчас? Инспектор направился к двери. Несколько минут он отсутствовал. Вернулся с бородатым мужчиной, которого Денисов видел в коридоре. Тхагалегов Валерий Павлович. Денисов указал на стул. Садитесь. Спасибо. Денисов. Инспектор уголовного розыска. Очень приятно. У ваших родственников произведены незаконные обыски. Вам это известно? Да, да. Такая неприятность. Хагалегов несколько раз сокрушенно кивнул. Надо найти Оказать. В то же время Денисов видел, ничто его не интересовало. Он был занят своими мыслями, не связанными, очевидно, ни с процессом о взятках, ни с обысками. «Заканчивается судебное следствие, скоро приговор», — сказал Денисов. «Вот именно». Он снял очки. Безразлично помассировал переносицу, но вдруг, словно что-то почувствовал, насторожился, поднял голову. В комнате чуть слышно звучало радио. «Включите, пожалуйста». Он поискал глазами динамик. «Романс», кажется, на стихи Дениса Давыдова. «Сто лет не слышал». Инспектор поднялся к приемнику, повернул регулятор, раздалось несколько заключительных аккордов гитары. Все смолкло. «Поздно включили», — с сожалением сказал Тхагалегов. «Потрясающий романс. Любовь стараясь удержать, как саблю тянем мы ее». Один рукой за рукоять, другой рукой за острие. Не слышали? Если Тхагалегов действительно владеет миллионами, которые преступники надеялись найти у него и его родственников на самочинных обысках, подумал Денисов, глядя на Бородатого, то вуалирует он это мастерский. Но он вряд ли бы рискнул хранить сокровища у своих близких. И преступники это понимали. Тут что-то не то. Диктор объявил следующий номер испанскую серенаду. Инспектор повернул выключатель. «У вас что-то связано с этим романсом? посочувствовал Антон. Хагалегов обернулся к нему. «Не каждому дано понять мир чувств». Денисов прервал их элегический разговор. «У меня несколько вопросов по вашему делу. Скажите, взятки от расхитителей...» передавались не только в деньгах, в основном рыбопродуктами, а точнее, икрой, ценными породами рыб. Вы действовали почему-то указанию? Голлегов поскушнел. Я уже объяснял суду. Мне показали распоряжение, чтобы я Ежемесячно отвозил определенное количество банок одному человеку для экспертизы. Домой или на работу? И домой тоже. Так. Дальше. Я удивился. Просил дать распоряжение мне на руки. Мне дали. Сейчас, говорят, такого распоряжения не было. В книге регистрации распоряжений оно не значится. Ну, представляете мое положение? Ночной инспектор хмыкнул подставное лицо. А распоряжение? Спросил Денисов. Единственный экземпляр, тот, что был у вас в руках. Где оно? Хагалегов нервничал. Он явно не знал, как ему себя вести с сотрудниками милиции. Скажем иначе, распоряжение находится в уголовном деле? Да или нет? Нет. Не понимаю. Антон вскочил если вы не такой, каким вас кто-то хочет представить, почему сразу не приобщить это распоряжение к уголовному делу ну что за ерунда? Слова Антона вызвали неожиданную реакцию, как Олегов вспыхнул: во-первых меня обвиняют не только в этом. а во-вторых, я предпочел бы об этом говорить не здесь. Вы же видите, — закричал он, — эти мерзавцы, бывшие мои сослуживцы. Они же идут на все, только бы самим выкарабкаться. Готовы выкрасть из дела, порвать. Я боялся, ждал суда. Он посмотрел на Денисова, угадав в нем человека, имеющего решающий голос и наиболее заинтересованного. Вы... «Разрешите мне уйти? Меня там ждут, в коридоре». Денисов пожал плечами. Он не мог задерживать Тхагалекова против его желания. «До свидания». Тхагалеков рывком захлопнул дверь. «Ясно. Цель обысков... Найти распоряжение о ежемесячной доставке соответствующего количества икры некоему лицу. Ночной инспектор, молчавший в течение всего разговора, с трудом разлепил веки. Оно выдает с головой его автора и того, кому шли взятки. Антон кивнул. Все серьезно. Получение взятки должностным лицом занимающим ответственное положение и взятка в крупных размерах, караются строго. Вплоть до исключительной меры. Да, «Океан» — это фирма, — поддакнул инспектор. Вот они идут на все, чтобы помешать Баракаеву представить доказательства в суд. Даже на самочинные обыски. Ну, публика... Антон уже не вспоминал о похищенной из ячейки переписке. Ее заслонило дело Тхагалегова. Таков был Антон. Любая несправедливость всегда касалась его лично. Каждое новое дело захватывало. Денисов разыскал Баракаева. Тот уже собирался уезжать. Попросил на несколько минут в соседний кабинет к ночному инспектору. «Кажется, это никогда не кончится», — вздохнул адвокат, беря стул, на котором несколько минут назад сидел его подзащитный. Слушай, вы рассказывали о деле взяткополучателя, помните? Которому Тхагалегов приносил икру в стеклянных банках. Вася! Ох. Сысоев Василий Фотьевич, начальник управления. Сейчас находится под стражей. Свою вину в получении взяток он признал? Отрицает. А кто подписал распоряжение направить икру Сысоеву? Один из руководителей фирмы. Гудин. Баракаев не удивился вопросом. Он был связан со сбытом, тоже привлекается к уголовной ответственности. Арестован? Пока на свободе. Антон не выдержал Гурин, тоже отрицает распоряжение. Тоже. И на свободе. Не бояться, что скроется. Баракаев рассмеялся. Куда он денется, найду? вот тогда ему уже не поздоровится. «Какой он из себя?» — спросил Денисов. «Попробуйте обрисовать». «Моих лет», — адвокат задумался. «Одевается подчеркнуто, скромно, но дорого и со вкусом». «И у установочные данные. А адрес?» «Гурин. Бронислав Гурин. Б. Первая буква шифра», — подумал Денисов. «Адрес можно посмотреть по обвинительному заключению. Оно у вас с собой? Ну, сейчас я позвоню кому-нибудь из коллег. Еще вопрос. Не упоминается ли на суде в связи с Гуриным какой-нибудь шифр?» Дверного замка, сейфа. Да, упоминается. Оказалось, Денисов ломился в открытую дверь. Шифра его слабость. По заказу фирмы подобрали несколько наименее употребительных сочетаний для намерных замков. Вокзальная милиция заинтересовалась нашим процессом. Ну, тут другое. Мытная... «Дом, 23 сказал адвокат, позвонив кому-то. «Ну, дела», — ночной инспектор вздохнул. распоряжение это цело? Дожидается своей минуты? Интересно, в каком постоянном месте вы его храните? А вот это адвокатская тайна!» Все засмеялись. Наверное, теперь я уже больше не нужен. Гудин был прописан в массивном довоенной постройке здания, выходившем окнами на продовольственный магазин. Когда Денисов и Сабадаш подъехали, магазин был закрыт на перерыв. Несколько пожилых женщин с сумками коротали время ухода. Кажется, здесь сидение под Антоном застонало. Они вышли на углу, осмотрелись. Никто не следил ни за ними, ни за их машиной, не наблюдал из подъезда напротив. Ветреная неприятная погода и легкий мороз продолжали держаться и после полудня. Постой, я смотрю на мир квартир. Антон ушел в подъезд. Денисов двинулся вдоль фасада, заглянул за угол. На тротуаре сверкали замерзшие лужицы. В их темных зеркалах сквозь трещины просвечивала стекловидная кристаллическая структура. Если размышления над каплей воды, подумал Денисов, уводят к океанам, то замерзшие лужи Безусловно, напоминают о северном ледовитом. Сюда, махнул рукой Антон, появляясь из подъезда. Квартира оказалась на третьем этаже. Они поднялись на лифте, позвонили в обитую траурным дерматином дверь. Внутри квартиры было тихо. Они позвонили снова. Никто не ответил. Соседняя дверь чуть приоткрылась. Постучите, она плохо слышит. Соседка оказалась следующей. Она вообще-то у них... того. Вот люди. Привезли старого человека из деревни. Ничего толком не объяснили. Сидит в доме целыми днями одна. Одичала поди. Стучите, стучите сильнее. Дверь захлопнулась. «Это по моей части». Антон дважды вроде и не сильно коснулся кулаком середины траурного прямоугольника. Некоторое время за дверью ничего не было слышно. Потом раздались шаги, послышались звуки открываемых замков, лязг металлической цепочки. На пороге показалась старуха в кофте, в длинной юбке, с платочком на голове. Нет хозяев. Ушли давно. Это Бронислава Гурина квартира? Его, его, Бориса. Только ушел он. Когда? А как утром встал, так и ушел. Говорила, поешь. Не встал. «Куда он собирался?» «Да Бог весть!» «Да вы зайдите, зайдите!» «Может, и дождетесь!» «Неудобно как-то без хозяина», — сказал Антон. «Входите, входите!» Старуха отступила, приглашая в квартиру. «Тут уж до вас, ого, сколько народу приходило!» ты не ходит. А мы сейчас чайку, в одиночку-то чай не пьется, а в компании куда слаще. Антон вошел первым, за ним Денисов. Автоматический замок щелкнул за его спиной. Квартира была просторная, с широким до планировки коридором, стенным шкафом в нише. Когда зажгли свет, оказалось что выходящие в коридор двери двух изолированных комнат опечатаны. Наклейки бумаги с сургучными печатями были соединены со скобами крепкими суровыми нитками. Старуха обитала в третьей комнатке. Маленькой, полупустой. Сам Гурин по большей части располагался, должно быть, на кухне. У стены за дверью стояла алюминиевая раскладушка с вложенным в середину одеялом. Под столом валялось несколько пустых жестянок из-под импортного пива. Старуха поставила на плиту чайник. «Вы ему кто будете, борису то да? Антон огляделся. «Своя я им, своя!» С ребеночком сидела, она продолжала улыбаться. Привезли меня из деревни. Нянька я. А где все? Жена, ребенок, а уехали. Жена у матери своей теперь живет. И Мишенька там. Пусто. Раньше да так тут не протолкнешься народу. «Скоро вернется, не говорил?» Денисов показал на раскладушку за дверью. «Бой кто? А кто знает?» Старуха была в ровном расположении духа. Из этого состояния ее не выбило ни появление в квартире незнакомых людей, ни вопросы, которые они задавали. Денисову показалось, что она не в себе. Он обвел взглядом комнату, кивнул Антону на обороненную, видно в попыхах, авторучку металлическую фирмы «Пайлот». И, наверное, Гурин и заполнял заявление на складе невостребованных вещей.